Глава 4. Симметрия ритмов. Оливье Мессиан. Экзотические птицы для фортепиано духовых и ударных. 1955-1956 годы. композитор ритмист представьте короткое сообщение марзянкой тире если прохлопать его в ладоши или простучать по столу получится голая ритмическая структура два коротких сигнала и один длинный теперь если воспроизвести их в обратном порядке тире точка, точка, мы получим другой ритм который будет зеркально соотноситься с первым Такое воспроизведение ритма будет называться ритмом в обращении. Теперь представьте другое сообщение — тире, точка, тире. Попробовав обратить этот ритм, мы убедимся в том, что это невозможно. У него не существует обращения, он будет звучать абсолютно одинаково, сыгранный слева направо и справа налево. Мы привели два примитивных примера обратимого, то есть звучащего по-разному в прямом и обратном движении, необратимого, то есть одинакового в обе стороны ритма. Идея ритмической симметрии и, шире, ритма, трактуемого как порождающая сила музыки, является одной из важнейших для ливья Мессиана, одного из главных композиторов послевоенной Европы. Чтобы понять, почему ритмы перевертыши так важны для Мессиана, нужно представлять хотя бы примерно, из чего складывался его музыкальный язык, один из самых богатых и сложных в XX веке. Вообразите композитора, предпочитающего именовать себя ритмистом и указывающего в числе главных учителей Шекспира священное писание, птиц, русскую музыку, индийскую ритмику, французскую органную школу, витражи и радугу. Глубоко верующего католика и пылкого орнитолога, распознающего на слух десятки видов птичьего пения. Неутомимого читателя и увлеченного теоретика, чем главным трудом оказался незавершенный трактат о ритме, цвете и орнитологии. В этой семитомной эпопее, создававшейся полвека и представляющей собой интеллектуальную через полосицу запредельной сложности и красоты, Мессиан обозревает музыку, трактуя ее очень широко. Его интересует все, от вопросов времени и ритма до цвета звуковых явлений. Трактат — это ослепительный постмодернистский ковер, скомпонованный из цитат с комментариями. Мессиан обращается к источникам в разных областях знания, от геологии до богословия, а также к бесчетным художественным произведениям, и сдабривает все это аналитическими обзорами чужой музыки, от средневекового хорала до Моцарта, от Бетховена до Стравинского. Этюдами, таблицами, перечнями разборами примеров, комментариями на полях и вставными эссе. Тон трактата находится на полпути между средневековым теологическим текстом и книгой Ветхозаветного пророка. Чтобы ощутить его, можно прочесть содержание одной из глав. Внемузыкальные ритмы и их влияние на музыкальный ритм. Природные шумы, пение птиц, царство минералов, царство растений, танец, язык и поэзия, пластические искусства. Мессиан — яркий пример композитора, не принадлежащего к одному художественному течению или группе. Его взгляды на строительство музыки образуют сложную систему, частично пересекающуюся с целым рядом школ и техник в историческом промежутке от 8 до 20 века. Они соединены в экзотический коктейль. При этом его трактат о ритме, цвете и орнитологии все равно остается единственным в своем роде композиторским символом веры. Этот текст озадачивает средневековым схоластическим педантизмом. Проделанная автором работа неохватна, и интеллектуализм в нем соединяется с нестройностью изложения и детским воодушевлением. Истоки композиторского языка Мессиана. Оливье Эжен-Проспер Шарль Мессиан родился 10 декабря 1908 года в авиньоне Его мать, поэтесса Сесиль Саваш, будучи беременной, написала книгу стихов «Распускающаяся душа», посвященную своему неродившемуся еще сыну, и полную ошеломительных предсказаний, от терзающей ее таинственной отдаленной музыки до образов востока, бирюзовых птиц и гигантских бабочек. Существует пластинка, выпущенная во Франции в 1977 году, на которой почти 70-летний мессиан импровизирует на органе церкви Святой Троицы в Париже, сопровождая французскую актрису Жизелька Дезезюс, читающую эти стихи. Клокочущий, звенящий, кричащий, как кит, орган и умилённый восторг поэтического текста. Родившись, ребёнок потянулся к музыке, как будто выполняя внутреннюю инструкцию. Рассказы о его детстве напоминают истории о детях, считающихся перерождениями лам в буддизме. Он самостоятельно освоил фортепиано и в качестве рождественских подарков выпрашивал ноты, а не игрушки. Когда Мессиану было 10, его первый учитель гармонии подарил ему ноты Пелиаса и Мелизанды, единственной оперы Дебюсси. Музыка Дебюсси стала для него откровением, любовью с первого взгляда. Особенный ритм Дебюсси, студенистый, текучий, уходящий от механической закономерности, создающий облачную звуковую материю, где все находится в нерасторжимом единстве, при этом не повторяясь, Мессиан позже назовет определяющим влиянием в своей жизни. Блестяще окончив Парижскую консерваторию, в 1931 году Оливье Мессиан становится церковным органистом. Этап профессионального пути почти неукоснительно соблюдаемый французскими композиторами на протяжении столетий и накладывающий важный отпечаток на их музыку. Это особенная образная стихия. Соборы, пламенеющие готики, любимые мессианам витражи, жар католического экстаза. Орган обладает специфическим тембром. Это океан интенсивного отрешенного звука с диапазоном от пробуждения вулкана до хора «Ангелов», а также с невозможностью приращения или филировки звучности. последнее делает органную фразировку противоположной пению, зависящему от силы лёгких. В звучании органа нет ничего человеческого. Это машина, в сердце которой сидит человек, управляющий ею руками и ногами. В 1936 году 28-летний Мессиан с другими композиторами основал объединение «Молодая Франция». эстетический манифест которого подразумевал поворот от задиристой клоунады эпохи модерна в сторону того, что они назвали «живой музыкой». В 1939 году Мессиан был мобилизован, получив назначение на должность медбрата в госпитале, а в мае 1940 года оказался в лагере военнопленных в Силезии, ныне Польша. Там он провел почти два года. В лагере же написал и совместно с тремя другими заключенными исполнил свой квартет наконец времени. Это опус, который можно использовать как учебник головоломного языка Мессиана, и вместе с этим — одно из самых популярных у публики сочинений 20 столетия. Не только из-за апокалипсической красоты, но и в силу драматических обстоятельств создания и первого исполнения. Ритм для Мессиана. Большая часть трактата отведена вопросом музыкального времени. А значит, ритма, который является для Мессиана едва ли не важнейшим явлением, обуславливающим самосуществование музыки. В начале книги он приводит десятки определений понятия «ритм», взятые из интеллектуального наследия человечества, и располагает голоса разных эпох и философских школ на одной странице так, что они сливаются в заклинательный хор. Достаточно послушать несколько минут из любого сочинения Мессиана, чтобы обратить внимание на его ритм. деятельный, информативный, не имеющий ничего общего с привычными ритмами европейской музыки, очищенный от любой жанровой ассоциации. Ни марш, ни вальс, ни колыбельная. Сессиановский ритм покоится на принципах радикально отличных от тех, что царствовали в западной музыке с эпохи барокко до начала 20 века. В самом грубом виде та ритмическая система, к которой приучен наш слух, основывается на делении на 2. Если вы посмотрите на часы, попробуйте постучать по столу пальцами вместе с секундной стрелкой, вам не составит никакого труда начать стучать ровно вдвое, а затем ровно в четверо быстрее. правда продолжительность нот в западной музыке величина не абсолютная а относительная существует условная длинная нота крупная длительность с которой чаще всего начинается деление в западной ритмической системе она называется целая нота целая делится пополам эти вдвое более быстрые длительности еще пополам потом еще и еще так получаются половинные четверти восьмые тридцать вторые и 64-е, все более быстрые длительности, каждая вдвое короче предыдущей. Ими и записывается музыка в западной ритмической традиции, причем эти длительности относятся как к звукам, так и к паузам. Благодаря тому, что длительности внутри этой пирамиды взаимосвязаны кратны друг другу, возникает эффект временной упорядоченности музыки. В основе всего — медленная пульсация, равномерно заполненная пульсами более мелкого порядка, в которых мы без труда выделяем сильные и слабые доли. Вдох, выдох, правое, левое. Кристаллизация этой системы завершилась в европейской музыке приблизительно к 17 веку, после чего просуществовало незыблемо 300 с лишним лет. И несмотря на ритмические поиски, происходившие в музыке 20 века, только слегка пошатнулась, повсеместно присутствуя и в академической, и в коммерческой музыке по сей день. Разумеется, за сотни лет она получила значительное развитие и использовалась для выражения сложных ритмических рисунков. Однако базовый ее принцип — дробление целое на все более мелкие длительности, кратные двум или трем — оставался неизменным. Однако, если вы попробуете послушать музыку, находящуюся вне европейской профессиональной традиции XVII-XIX веков, от пения тибетских монахов до русской протяжной песни, то услышите, что ее временная организация работает по совершенно иному принципу. Там нет регулярной ритмической матрицы, удобно дробящейся на ячейке. И ощущение силы и слабости счетов, тяжелые раз и три, слабые два и четыре, или отсутствует вообще. замен этого существует поток разных длительностей, прихотливый, никак не членящийся, лишенный рэперных точек. Именно так представлял себе музыкальное время Оливье Мессиан. Не в виде отрезка, непрерывно делящегося пополам, но в виде нерегулярной, сложной, как ветка дерева или коралловый риф, структуры, которая выращивается по принципу, диаметрально противоположному тому, что принят в западной музыке. За основу в нем взята мельчайшая ритмическая единица, условный раз, равный взмаху ресниц. Более крупные ритмы составляются из свободного умножения этой длительности, как гроздья винограда из мелких ягод. Вернее, свобода эта жестко ограничена правилами куда более сложными, чем простое пропорциональное увеличение. Европейский ритмический метод идти от целого к все более мелкому — дедукция. Сама по себе эта система подразумевает завершенность, очерченность целого. Она исходит из крупной длительности, которая мыслится как нечто конечное, а значит, как бы объятное. Мессиан считает, что исходить из времени, нарезающегося на части, невозможно. Действительно, если мы откажемся от привычки обязательного деления крупной длительности на 2 или 3, мы увидим, что сделать это можно бесчисленным количеством способов. Поэтому естественнее пойти от мельчайшего зерна к становлению целого — индукция. Мессиановское время обладает потенциалом бесконечности, потому что способно неограниченно надстраиваться. Другой конец его нам не виден. Ритмы, устроенные таким образом, довольно трудны для западного слушателя. Они избивают с толку нашу слуховую привычку, заменяя паркет, расчерченный на квадраты, тропическими джунглями. Ритм и природа. В то же время, слушая плеск ручья, грохот ливня или птичье пения, мы не ждем от них никакой ритмической регулярности. Более того, метрономически выверенный стук дождевых капель или птичий свист, вероятнее всего, воспринимались бы как нечто неестественное и даже страшное. Ритмическое множество, устроенное так, что регистрируется слухом как хаос, в природе дарует нам ощущение нормальности, естественного течения времени. Однако, когда это ритмическое множество записано нотами и сыграно на инструменте, оно вызывает у нас озадаченность. Мессиан предлагает считать ритмичной именно такую музыку, сконструированную не по принципу тикающих часов, а по принципу шумящего ручья. Его привлекает и ее художественный потенциал, и возможность бесконечного варьирования способов, по которому ритмы в ней могут быть собраны. С упорством настаивая на этом поразительном определении, он объявляет образцом антиритмичности военные марши. Музыку, идеально ритмичную с привычной нам точки зрения, ведь она заведомо приспособлена для шагания. Вместо этого Мессиан предлагает считать образчиком подлинного ритма океанский прибой. На первый взгляд у Прибоя и Марша есть что-то общее. Прибой также обладает регулярным ритмическим рисунком. Однако, в сущности, пишет Мессиан, он находится в противоречии с простым повторением. Каждая волна отлична от предыдущей и последующей, своим объемом, высотой, продолжительностью, скоростью формации, способностью достичь кульминации, продолжительностью своего падения, ее протеканием во времени. ее распадом. Приводя множество примеров органической периодичности, Мессиан в разных местах трактата упоминает о пульсации лунных фаз, приливах и отливах, движении комет. Однако как достичь этой симметрии внутри изменчивости в композиторской практике, и как выразить такой ритм в длительностях? Одно из решений можно найти в старинной европейской музыке григорианском пении. Влияние григорианского хорала на музыку Мессиана. По выражению российского музыковеда Юрия Холопова, «Мессиан» — это воплощение французскости в музыке, подлинный, коренной ее образчик, даже более яркий, чем Дебюсси. Если попытаться отыскать общий для большинства французских композиторов музыкальный знаменатель, то это, безусловно, григорианский хорал. Пращур всех профессиональных музыкальных практик Европы, представляющий собой литургическое пение римско-католической церкви, которому почти полторы тысячи лет. Григорианский хорал, возникший в эпоху Средневековья, первоначально был одноголосным и представлял собой скорее мелодикламацию, чем пение. Молитвенный текст читался на распев так что на каждый латинский слог приходился один, два, три или даже большее количество звуков, украшавших текст и помещавших его в вокальную окантовку. Эти распевания были строго каталогизированы. Существовал широкий, но конечный набор кратких вокальных формул, мелодических иероглифов, из которых хорал набирался как из бусин. Они назывались невмами. Такой принцип наращивания музыкального текста тотчас вызывает ассоциации с мессиановским подходом к ритму. И там, и там существует начальная частица, которая арифметически складывается с себе подобными, создавая бесконечный поток звуковой материи. Но сходство тут еще глубже. Дело в том, что Григорианская невма являлась скорее не мелодической, а ритмической единицей. Для нас, избалованных западной музыкой 17-19 веков, параметры мелодии и ритма абсолютно дифференцированы. Одно дело — высота звука, а другое — его длительность. Для средневекового автора это было не так. Определённая мелодическая фигурация всегда соотносилась с конкретным ритмом, который не должен был меняться. То есть мелодия во многом и была ритмом. Этот ритм был так же далёк от позднейшего механического ритма, усвоенного европейской профессиональной музыкой, как ритм мессиана — волновой, беспрерывный, избегающий регулярности, Он был связан с дыханием и строением латинского слова. Для Мессиана связь с григорианским хоралом очень важна. По его мнению, ритм первичен относительно мелодии. И то же самое мы наблюдаем в средневековой музыке. Однако, Мессиан идет еще дальше. Он пишет, что ритм дает жизнь не только мелодии, но и другим параметрам музыки. Что это значит? Представьте себе компьютерную программу, с помощью которой вы могли бы писать музыку. Если бы, работая с ней, вы могли оперировать только двумя параметрами, названными ранее, продолжительностью звука и его высотой, получающаяся музыка была бы очень однообразной. Желая усовершенствовать программу, мы могли бы добавить туда другие характеристики звука. Его тембр, скрипка, вилка по стеклу, детский хор, артикуляцию. Акцент, укол, тяжелый удар, легкое касание, динамику, градация «тише, громче» и ряд других. Любое музыкальное сочинение представляет собой табула раза, первоначальную тишину, заполненную звуками разной высотности, тембра, артикуляции и плотности. Мерцание всех этих параметров, происходящее в определенном порядке и с определенной ритмичностью, и является плотью музыки. Отталкиваясь от этого, Мессиан делает вывод. Ритм и есть резец скульптора, превращающий в музыку звуковые события разной продолжительности. Сейчас мы обсуждаем все эти категории как раздельные. Однако в григорианском хорале ритм был связан не только с высотой звуков. Слушая спокойно льющиеся, лишенные регулярной акцентуации григорианское пение, мы замечаем, что оно не звучит монотонно, как работающий прибор. В нем есть определенный ландшафт, слабые разнокалиберные волны, подъемы и спады. Это арсис и тесис, греческое «подъем» и «опускание», понятие, пришедшее из античной поэзии и обозначавшее восходящую или не спадающую интонацию при декламации стихов. О, В тени вслух зона Арсиса — это напряжение, нацеленность, энергия, затем сменяющаяся тезисом, падением, отдыхом, устоем. Очевидно, что их чередование связано с дыханием, упорядоченным и при этом совершенно аметричным, с разной артикуляцией, сильной и слабой, с разной динамической плотностью, приращением громкости и ее таянием. Взаимная интегрированность не только мелодии ритма, но и других музыкальных характеристик, интонационная тональность григорианского хорала, невозможность механически спрограммировать его — все это очень важно для Мессиана, поскольку одновременно оправдывает его теорию неметричной ритмичности и подключает его к корню, питающему всю европейскую музыку.